Влад Лей Они Книга первая Один Пролог Каким было ваше первое знакомство с фантастическими книгами? Кто был тем, кто вложил вам руки Азимова, Хайнлайна, Брэдбери? В моем случае это отец. Евгений Анатольевич Именно благодаря ему мои любимые фильмы детства заиграли новыми красками. Именно благодаря отцу я познакомился со многими шедеврами с экранизированными книгами, которые повлияли на меня. Прошло много лет, и мы на равных можем обсуждать любимую фантастику и негодовать по поводу того, что на экранах не появляется ничего нового, интересного. Вот только теперь мне не нужно ждать появления космического ужастика. Я могу создать его сам. Не фильм, конечно, но книгу точно могу. Очень долго я вынашивал планы по написанию, продумывал сюжет, мир, детали, и во многом мне помог отец. Где советом, где подсказкой, а где и подробной консультацией. И поэтому я не могу не посвятить эту книгу ему, моему отцу, Евгению Анатольевичу, самому важному моему читателю и главному критику. Спасибо за внимание и приятного прочтения. Джон! Ответь, Джон! Прошло уже больше пятнадцати минут с того момента, как Джон оставил меня в центральном модуле и отправился вглубь станции один. Лично я считал это просто несусветной глупостью. Кто так вообще делает? Ну да, я новичок в их группе, но это же просто тупо разделяться. Понимаю, что Джон хотел найти брата, хотел вытащить его отсюда и кому-то нужно было прикрывать пути отхода. Но не стоило ли действовать разумно? Аккуратно пройти всю станцию, прочесать модуль за модулем, а лучше вообще откачать весь воздух из отсеков. Так мы точно сможем гарантировать, что никаких неприятностей не будет. Тем более, что в последнем сообщении, перед тем, как пропала связь, Майк успел сообщить, что кислорода у него достаточно. Но все мои доводы разбились в пух и прах. А что, если Майк ранен? что если он заперт в одном из отсеков, и он ошибся, запасов воздуха у него мало. Мы ведь его так убьем, — ответил мне тогда Джон. — А делать так, как предлагаешь ты, — это глупо и опасно, — заявил я. Мы тут все можем сдохнуть только из-за того, что... — Значит так, Честер, — резко заявил Джон. Ты у нас в группе новичок, и я взял тебя с собой только потому, что другие были заняты. И ты ведь слышал, Техаса, главный я, а ты должен подчиняться. Тем более лезть к дьяволу в пасть я тебе не предлагаю, полезу сам. Да и вообще возьми себя в руки, из чего ты взял, что тут есть хоть кто-то, кроме нас троих? Черт. Этот полет с Филчем ради спасения его брата, которого я вообще не знал, мне совершенно не нравился. Какого черта Майк поперся сюда сам? Неужели нельзя было дождаться, пока кто-то из группы освободится? Лететь на такую здоровую станцию одному? Лично я бы на это не решился. Разве что в крайнем случае. К примеру, если бы у меня заканчивался воздух, еда или вода, в иной ситуации рисковать жизнью я бы не стал. А вот Майкл Филч стал. И его брат Джон тоже. Изначально Джон собирался лететь спасать брата сам, но лидер нашей небольшой группы Техас убедил его взять с собой меня. Причем мое мнение по этому поводу никто не спрашивал. Джон Филч при первой встрече мне совершенно не понравился. А уж теперь, после его командования, я относился к нему с презрением, чтобы не сказать больше. «Как только мы отсюда выберемся, пускай эти два братца что хотят, то и делают, пускай хоть сдохнут, но с ними в одной команде я больше никуда не полечу. Угробят и себя, и меня». Впрочем, вот уже пятнадцать минут от них ни слуху, ни духу. Может, уже угробили. Я решил, жду еще десять минут, затем сваливаю отсюда. К черту все. Как назло, спустя всего пару минут динамик в шлеме ожил. «Честер, Честер, ты слышишь?» «Слышу тебя, Джон», — откликнулся я. «Я нашел его. Нашел Майка». «Мы возвращаемся». «Отлично, Джон», — откликнулся я, хотя на деле мне было плевать, что он нашел брата. «Все, что я хотел, свалить отсюда. Да, побыстрее». «Иди в Т-коридор», — приказал Джон. «Следи, чтобы из второй двери к нам ничего не вышло навстречу». «Принял», — сухо ответил я. «Следи». Если бы сделал, как я предлагал, и следить ни зачем не нужно было бы. Я подошел к двери, ведущей к Т-модулю, получившему такое название из-за того, что именно такой формы он и был. Одна из дверей, находившаяся в основании буквы «Т», вела к центральному модулю, в котором я находился, а две другие – к прочим модулям станции. Братья Филджи должны были выйти из левой двери. Я же должен был усторожить правую. Я двинулся к Т-модулю, дернул рычаг автоматической разблокировки дверей и переступил порог. Сразу же пристроил в руках игломет, готовый в любой момент начать стрельбу из него. Стоит хоть кому-нибудь, кроме братьев Филч, появиться, тут же шпигу его иглами. Я вскинул оружие, навел его на правую дверь и замер, готовый к любым неприятностям. Не прошло и пары минут, как позади меня раздалось шипение. Я резко развернулся. дверь отошли в стороны, и на пороге я увидел двоих в точно таких же скафандрах, что был на мне самом. Один из появившихся придерживал второго, тот еле ноги передвигал. — Что с ним? — спросил я. — Потом, — буркнул Джон, тащивший брата, — открывай дверь. Я бросился к двери, ведущей в центральный модуль, открыл ее и первым вошел внутрь. Парочка ввалилась следом за мной. Джон с обличением скинул руку брата собственного плеча, аккуратно опустил его на пол прямо возле двери. — Что с ним? — вновь спросил я, а затем гляделся в лицо спасенного. — Он что, ранен? Все лицо Майкла было залито кровью. — Где-то головой приложился. Боркнул Джон, пытаясь поднять брата. «Давай, Майк, нужно идти. Еще немного осталось». Мне в глаза бросилась еще одна деталь. Кровь на внешней части скафандра, на груди. «Он снимал шлем?» «Джон, он что, снимал шлем?» — спросил я. «Нет, он не снимал шлем», — отмахнулся от меня Джон, продолжая безуспешные попытки поднять Майка. «Если он снял шлем или открыл забрало, он может быть заражен», — заявил я. «Он не заражен и не открывал забрала И не факт, что здесь есть эти твари», — зло бросил Джон. «Может, ты поможешь мне, мать твою?» «Ты уверен, что он...» Неясная тень в глубине этой коридора отвлекла меня. Я замолк и угляделся в дверной проем, пытаясь хоть что-то разглядеть в царившем там полумраке. Вот ведь, словно специально, именно там как раз освещение не работает. И чего ей модуль о сопле жует? Чинить не умеет, что ли? Так, чего там сложного? Заменить лампу и всех делов? «Да помоги ты!» — крикнул мне Джон, совершенно не заметив, чем я занят. Я сделал было шаг к ним, но не сводил глаз с коридора. И в этот раз я отчетливо видел там движение. «В сторону! В сторону, мать вашу! Уберите свои задницы от двери!» — заорал я не своим голосом, скидывая гломет. На нас шел человек. Вернее, так могло показаться на первый взгляд лишь тому, кто не имел такого опыта, который получил за последние недели я. Существо выглядело как человек. «Видели ли вы тяжело больных людей, страдающих хронической болезнью? Человек больше напоминает мумию. Он в прямом смысле высушен болячкой, в нем еле теплится жизнь». Именно такого я разглядел в коридоре. Вот только это был необычный, нормальный человек. Нормальный человек не будет шастать голышом по космической станции. Нормальный человек не будет издавать таких странных звуков, то ли повизгивания, то ли вздохов. И, наконец, у нормального человека не будет трех рук. Я прекрасно знал, кто передо мной и что мне нужно делать. Благо Филчи убрались с дороги, и я со спокойной совестью открыл огонь. Иглы с бешеной скоростью летелю существов впивались в его тело. Однако оно, как казалось, совершенно не чувствует этого, продолжает идти вперед своей странной переваливающейся походкой. Черт подери! Еще немного, оно кажется здесь, в нашем модуле. Огнемет. Как я мог забыть о нем? Я попросту бросил и игломет себе под ноги, одним движением выдернул из-за спины самодельный огнемет, покоившийся на ремне, переброшенном через шею. Щелк. Зажигалка, как ни странно, вопреки всем законам Мерфи, зажглась с первого раза. Я слегка надавил на клавишу на самом огнемете, перещелкнул блокиратор, фиксируя кнопку. Теперь можно не бояться, что огонь погаснет. В следующее мгновение я вскинул огнемет и навел его на приближающуюся тварь, уже занесшую ногу, чтобы переступить через порог. На все про все у меня ушла максимум пара секунд. Столб пламени вырвался из сопла огнемета и устремился прямо к твари, моментально превратив ее в визжающий, дергающийся факел. Она отшатнулась назад, отвратительно визжа, принялась биться о стены, вертеться, пытаясь сбить огонь. Вот только ничего у нее не получалось. Я отпустил кнопку, и пламя, бьющее из огнемета, пропало. А в следующую секунду я почувствовал, что меня будто что-то ударило заставила отступить на шаг. Тварь, с которой я не сводил глаз, которая только что горела так, что любо-дорого смотреть, вдруг замерла. Пламя, окружавшее ее, пожиравшее плоть, вдруг исчезло. Я оглянулся. Филчий дух простыл. Они рванули на выход и уже проскочили переходной шлюз, оказались наружи станции а вместе с ними из модуля вышел и весь воздух. — Вот ведь, сволочи! Я рванул к шлюзу, хлопнул по клавише открытия, но ничего не происходило. — Вот ведь, кретины! Они закрыли за собой обе двери, и внешнюю, и внутреннюю, и запустили атмосферный генератор! Переходной шлюз медленно наполнялся воздухом, и наполняться ему предстояло еще минуты три. Я уже находился во внутреннем отсеке, в котором воздуха не было, от слова «совсем». Последняя мысль несколько успокоила меня. Если воздуха нет, то и твари опасаться не стоит. Она наверняка уже и сдохла. Для жизни им, как и нам, людям, нужен кислород. Нужен был воздух. Я на всякий случай оглянулся и испуганно вытаращился на тварь, успевшую войти в модуль, водившую своей опаленной мордой из стороны в сторону, словно ищущую, куда я делся, куда ей идти. Почему она не сдохла? Почему она двигается? Я перевел взгляд на экран состояния. Вот ведь черт! Модуль медленно наполнялся воздухом, намного медленнее, чем переходной шлюз. Вот только для твари даже того, что уже было в модуле, было более чем достаточно для того, чтобы не только продолжать жить, но и двигаться. Похоже, она вообще не испытывала дискомфорта. Я осторожно отступил назад, плавно нажал на сенсорной панели несколько клавиш, остановив подачу воздуха в переходной коридор и попытался разблокировать дверь. Вот только она не поддавалась. Не хотела открываться. Разбираться с ней сейчас было некогда. Тварь пока еще медленно, не уверена, но все же развернулась и двинулась в мою сторону. Я вновь достал зажигалку, принялся щелкать ею. Вот теперь законы подлости работали так, как им и положено. Огонь не появлялся. Да и как ему появиться, если модуль даже на треть не наполнился воздухом? Я завороженно глядел на приближающуюся ко мне тварь, продолжая клацать зажигалкой. Мой взгляд бегал от предмета в руке к противнику, перескакивал на экран состояния чтобы констатировать, что нечего мучить зажигалку, она все равно не зажжется. Щелк, щелк, щелк. Я не поверил своему счастью. Маленький огонек все же появился. Я тут же поднес его к соплу огнемета, и оружие вновь готово к бою. Я навел огнемет на тварь, ужал клавишу со всей силы. Однако огнемет выдал не тот столб огня, что раньше, а небольшую вспышку метра на два вперед. Однако и ее хватило, тварь с визгом отступила, задергалась, сбивая себя огонь. А затем развалилась на куски. Я не брежу и не придумываю. Странное существо вдруг рухнуло на пол, как мраморная статуя, и рассыпалось на несколько фрагментов руки, ноги, голова. А в следующее мгновение все эти осколки, выпустив нечто похожее на паучьи лапки, поползли ко мне. Я отгонял их от себя огнем, не давал приблизиться, и все это, как мне казалось, продолжалось целую вечность. А затем, совершенно неожиданно, при очередном нажатии на кнопку, открывающую клапан, из огнемета вырвался вполне привычный столб пламени который моментально поджег твари и заставил их завопить так, что не будь на мне шлем, она наверняка бы уши заложила. Воспользовавшись моментом, я рванул рычаг аварийного открытия двери, и в этот раз он сработал. Я попятился в открывшийся проем, не спуская глаз монстров, корчившихся на полу модуля ОЦМ-модуле. Едва переступил порог, тут же закрыл дверь, активировал откачку воздуха. Выходить так, как сделали филчи, мне не хотелось. Еще чего доброго, внутренняя дверь откроется, и вся эта мерзость, которую я не дожег, полетит, поползет прямо на меня. Я задом пятился к внешней двери, не сводя глаз внутренней, боясь, что она в любой момент может открыться, и полчища обрубков человеческих тел, по то злой воле превратившиеся в кровожадных и крайне опасных монстров, рванет на меня. Черт его знает, что-то мне попалось под ногами, однако я споткнулся через этот хлам и растянулся на полу переходного коридора. Я настолько сильно приложился головой, мотнувшись внутри шлема, что на мгновение у меня потемнело в глазах. Да как же так я умудрился! Тем не менее, страх и желание выжить заставили меня продолжать движение даже после падения. Я дополз до внешней двери, разблокировал ее и оказался в открытом космосе. Все. спась Вот только где корабль? Где Филчи? Я озирался по сторонам, вертелся во все стороны, однако корабля, который должен был находиться здесь, прямо напротив шлюза, не было. Вот ведь сволочи. «Вот уроды! Ведь говорила же мне Нора, не связывайся с этой парочкой!» Впрочем, я в это ввязался не по своей воле. Ну что теперь делать? Как быть? Я был растерян, испуган, да еще и после удара плохо соображал. Впрочем, именно испуг заставил меня более интенсивно шевелить мозгами. корабля нет Это факт, и с ним нужно смириться. Филчи — сволочи, бросили меня. Наверняка будут говорить другим, что меня попросту сожрали. Но ничего. Когда я вернусь, покажу запись со своего шлема. Я похолодел. А что, если Майк заражен? Что будет, если они встретятся с остальными? Пришедшая в голову мысль заставила меня шевелиться быстрее. Я направился к верхней части ОЦМ-модуля, туда, где находилась антенна. Буквально через пару минут я уцепился за нее обеими руками, аккуратно спустился к основанию, туда, где находилась панель. выудив из-под сумка универсальную отвертку, я отщелкнул фиксаторы, откинул крышку. «Да, вот оно». Я щелкнул несколько клавиш, загорелся желтый индикатор. Горел он долго, нервируя меня, затем погас и тут же начал моргать. Три раза быстро, три раза лампочка светила дольше и снова трижды быстро моргнула. Сигнал пошел. Надеюсь, его хоть кто-нибудь услышит. «Плевать, даже если это будут техники». Пускай меня лучше пристрелят, чем я задохнусь в скафе. Я пристегнул страховочный трос к торчащему из корпуса модуля уху и постарался успокоиться. Теперь от меня ничего не зависело. Оставалось только ждать. Благо, у меня были баллоны с азотом и кислородом, так что на какое-то время воздуха мне хватит. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы дождаться помощи конечно можно было бы попытаться вернуться на станцию но идти туда где ползалетие чудовище нет это выше моих сил как только я сделал то что задумал подал сигнал тут же навалилась куча ощущений причем довольно таки неприятных внезапная боль словно бы тисками сдарила голову мысли путались Взгляд никак не мог сфокусироваться. Тошнота подкатывала волнами. О, черт, неужели меня так сильно приложило головой? Не хватало только сотрясения заработать. Сквозь пелену тумана, окутавшей мой мозг, проскочила мысль, что нужно включить фонари на своем скафандре, привлечь к себе внимание, чтобы прибывшие спасатели не полезли в саму станцию. Такое простое, казалось бы, действие отняло все мои силы, но я все же включил освещение на скафе, а потом провалился в темноту. Мне казалось, что периодически я приходил в себя, один раз даже пришлось подключить емкость к скафу, с месяц для дыхания было всего ничего, потом опять забвение. Когда я в очередной раз пришел в себя, то увидел потолок корабля. Я лежал на металлическом полу, шлем с моей головы был снят. Я попытался подняться, но виски так пронзило болью, что я охнул и зажмурился, замер, ожидая, пока приступ не пройдет. Когда я открыл глаза, прямо мне в лицо смотрел и игломет, ознакомый, но резкий, прямо-таки металлический голос произнес и снимал шлем на станции Честер от этого вопроса оповело могильным холодом